Будущее мирового сообщества. Эта работа основана на лекции, прочитанной 22 мая 1947 года в Лондоне в Чатэм Хаус по возвращении из поездки в Соединенные Штаты и Канаду, продолжавшейся с 8 февраля по 26 апреля 1947 года. Когда я сравниваю последствия двух войн, я вижу не только явно сходные черты, но и заметные различия. По окончании Первой мировой войны мы полагали, что война это была ужасным, но незначительным препятствием на пути разумного, цивилизованного, исторического развития. Мы смотрели на нее, как на несчастный случай, вроде железнодорожной катастрофы или землетрясения. И мы воображали, что как только похороним мертвых, и расчистим завалы, мы вернемся к удобной, насыщенной жизни, которая в то время казалась чем-то само собой разумеющимся, как бы врожденным правом человека, во всяком случае тому незначительному и исключительно привилегированному меньшинству человечества, которое было представлено средним классом демократических индустриальных стран Запада. На этот раз мы, напротив, четко осознаем, что конец боевых действий не останавливает хода истории. Что же вызывает такое беспокойство сегодня, причем повсюду, среди американцев и канадцев, у нас в стране, у наших европейских соседей и у русских? После краткого знакомства с русскими в Париже прошлым летом я могу сказать, что мы можем оценивать ощущения русских вполне адекватно, по аналогии с нашими собственными. Примечание. Имеются в виду международные парижские конференции. Конец примечаний Я изложу вам собственную точку зрения. Достаточно спорную, как вы увидите. Я полагаю, что это угрожающее положение. Вопрос политический, а не экономический. И что вопрос не в том, будет ли мир объединен политически в скором времени. Я уверен. Это, пожалуй, самое спорное из моих утверждений, но я искренне говорю то, что думаю, что скорое политическое объединение мира – вопрос предрешенный. Если вы возьмете всего два фактора – степень нашей нынешней взаимозависимости и смертоносный характер сегодняшних вооружений, и свяжете их друг с другом, я не вижу, к какому иному выводу можно прийти. Я думаю, что самый главный и трудный политический вопрос сегодняшнего дня не в том, будет ли мир объединен политически, а в том, в каком из двух альтернативных направлений может пойти объединение. Существует старомодный и неприятно знакомый путь постоянных военных столкновений которая приведет к горькому концу когда одна уцелевшая великая держава накаутирует последнего из оставшихся соперников и установит мир на земле при помощи силы именно таким путем греко-римский мир был объединён римом в первом веке до нашей эры а дальний восток в третьем веке до нашей эры княжеством цинь по тому же римскому рецепту Кроме того, существует новый опыт кооперативного правления миром. Нет, пожалуй, не совсем новый, ибо и раньше предпринимались тщетные попытки найти совместный выход из всех бед, закончившиеся тем, что силовыми методами были приняты римский мир и китайский мир. Правда, в наши дни наши собственные попытки добиться второго, более приемлемого варианта настолько более решительны и осознанны, что мы вполне можем рассматривать их как отправную точку. первые нашей попыткой было создание легенаций, следующей организации объединенных наций. Совершенно очевидно, что здесь мы вступаем на почти неизведанную почву трудных первопроходческих политических инициатив. Если такая инициатива будет успешной, хотя бы настолько, чтобы уберечь нас от нокаута, это могло бы открыть совершенно новые перспективы для человечества. Перспективы, которые еще ни разу не открывали за последние пять или шесть тысяч лет, когда человечество делало попытки цивилизованного развития. Возрадовавшись этому проблеску надежды на горизонте, мы рискуем впасть в состояние эйфории, если не примем во внимание протяженность и сложность, лежащего между нами и нашей целью. И нам не удастся отвести от себя нокаутирующий удар, если мы не изучим все обстоятельства, которые, к сожалению, говорят о его возможности. Первое из неблагоприятных обстоятельств, с которыми приходится бороться, это тот факт, что в течение жизни одного поколения Число великих держав высшего материального уровня, если измерять этот уровень в понятиях чисто военного потенциала, сократилось с восьми до двух. Сегодня на арене чистой силовой политики стоят лицом к лицу лишь Соединенные Штаты и Советский Союз. Еще одна мировая война и может остаться одна единственная держава, которая даст миру политическое единство старым дедовским способом, по праву победителя. Поразительно быстрое сокращение числа великих держав высшего материального уровня объясняется внезапным скачкообразным повышением материального уровня жизни, из-за чего державы типа Великобритании или Франции уменьшились в сравнении с державами типа Советского Союза и Соединенных Штатов. Такие внезапные скачки уже случались в истории. Примерно 4-5 столетий назад державы размером с Венецию или Флоренцию подобным же образом померкли перед то что возникшими державами размера Великобритании и Франции. Со временем европейские державы, без сомнения, померкли бы по сравнению с Советским Союзом и Соединенными Штатами. Это неизбежное следствие открытия широких просторов Северной Америки и России и освоения их ресурсов путем широчайшего применения технических методов, частично разработанных в лабораториях Западной Европы в исторически недавнее время. Но этот неизбежный процесс мог идти целые столетия, если бы не кумулятивный эффект двух войн, сжавший это время до третьей и даже четверти, требуемого времени. Если бы не ускорение, процесс шел бы постепенно, давая всем участникам время приспособиться к нему более или менее безболезненно. После того, как войны подтолкнули этот процесс, он принял революционный характер, поставив всех участников в трудное положение. Европейскому наблюдателю следует понять, как понимают те, кто непосредственно наблюдает реакцию на этот процесс в Соединенных Штатах, что это ускорение перераспределения материальной силы от старых держав во внутреннем кольце Европы к молодым державам во внешнем кольце в Америке и Азии для американцев столь же затруднительно, как для нас самих. Американцы испытывают ностальгию по сравнительно безмятежному существованию в прошлом веке. В то же время они представляют себе гораздо более ясно и в более общих чертах, нежели мы, после войны 1914-1918 годов, что невозможно повернуть время вспять к удобному довоенному часу. Они знают, что им придётся выдержать всё до конца, как бы не раздражала эта мрачная перспектива. Они смотрят в лицо новой, незваной главе своей истории со спокойной уверенностью, думая о том, что им предстоит, как предупредил их президент, заняться работой по техническому и экономическому переоснащению Греции, Турции и других зарубежных стран. Но они приходят в смятение, когда им напоминают, что не хлебом единым жив человек, И поэтому им придется заняться не только экономикой, но и политикой, если они хотят успешно внедрить демократию в западном понимании этого слова в тех незападных странах, в которые они вступают с этой целью. Просветить политических узников в Руритании и проследить за тем, чтобы руританские власти выпустили тех, кого следует выпустить. Примечание. Руритания – вымышленное королевство в центре Европы, где происходит действие стилизованного под рыцарский роман сочинения Энтони Хоупа «Пленник Зенды», 1894 год. Тойнби имеет здесь в виду отсталые на британский взгляд. Центральноевропейские государства с авторитарными режимами. Конец примечаний. «Обеспечить трансформацию». Руританской полиции из ведомства по выкручиванию рук политическим оппонентам из теневого правительства в агентство по защите прав и свобод подданных. Провести подобную же реформу руританского правосудия. Если вы скажете американцам, что вмешавшись однажды в дела Руритании, им уже не удастся бросить эти политические проблемы на полпути, Они, скорее всего, воскликнут, что Соединенные Штаты не располагают кадрами для подобной работы за рубежом. Неловкость перед необходимостью брать на себя политическую ответственность в отсталых в этом отношении странах возникла у американцев в связи с внезапной заботой о будущем Британской империи. Эта забота, как и большинство человеческих чувств, Частью диктуется собственными интересами, частью бескорыстно. Собственные интересы американцев состоят в том, что если Британская империя распадется, она оставит после себя огромный политический вакуум. Много больше и опаснее, нежели ничейная земля в Греции и Турции, куда Соединенным Штатам придется вступить, чтобы опередить Советский Союз. Примечание. После Второй мировой войны США были обеспокоены расширяющимся советским влиянием. В 1947 году президент США Гарри Трумэн выдвинул так называемую доктрину Трумэна, согласно которой следовало оказывать экономическую и военную помощь Греции и Турции, дабы остановить там продвижение коммунизма. Конец примечания. Американцы осознали удобство для них существования Британской империи как раз тогда, когда эта империя начала распадаться. Правда, это недавно возникшее беспокойство за судьбу империи одновременно и вполне бескорыстно и добросердечно. Традиционное американское обличение британского империализма шло, мне кажется, бок о бок с подсознательным ощущением, что Британская империя плохо ли, хорошо ли, есть один из самых устойчивых и прочных институтов в мире. Теперь, когда американцы убедились, что империя находится в предсмертной агонии, они начинают сожалеть о неизбежной потере такого крупного и знакомого объекта на их политическом ландшафте, начинают сознавать, какую службу сослужила империя для всего мира, которую, кстати, они не ценили и вряд ли замечали, пока могли принимать ее как нечто само собой разумеющееся. Такая резкая перемена отношения американцев к Британской империи в течение зимы 1946-1947 года была следствием их оценки текущих событий. В то время воображение американцев поразили два факта физические страдания населения Великобритании и решимость правительства Соединенного Королевства уйти из Индии в 1948 году. Взятые вместе эти два факта создали в американских умах картину крушения Британской империи». И американские комментаторы, в обычном для них сенсационном стиле сжали в одно моментальное событие всю эволюцию Британской империи с 1783 года и в то же время заявили, что перемены были абсолютно непроизвольными, непреднамеренными. По мнению большинства американцев, Соединенное королевство внезапно слишком ослабело, чтобы силой удерживать империю. Немногие из них Осознали, что британский народ усвоил колоссальный урок, полученный в результате утраты 13 колоний, и что он всегда старался применять усвоенные знания в дальнейшем. Примечание. 13 британских колоний в Северной Америке в 1776 году провозгласили себя Соединенными Штатами Америки. Конец примечания. В неисведующих американских умах рождалось ощущение, что империя Георга Третьего существовала в практически неизменном виде до вчерашнего дня, а сегодня вдруг развалилась в одночасье. Каким бы далеким от истины ни казалось нам это суждение, на самом деле оно не так уж удивительно, как звучит для британских ушей. Обычно обо всем, с чем мы впервые сталкиваемся, Во взрослом возрасте мы имеем тенденцию судить на основе простых и критически непереосмысленных мнений, внушенных нам в детстве. Существует, или, по крайней мере, до недавнего времени существовала британская полудетская легенда, что французы не способны управлять зависимыми территориями или отсталыми народами. Понятие «среднего американца» о Британской империи также основана на легенде времен революционной войны, о которой ему рассказывали в школе, а не на собственном взрослом наблюдении существующих фактов. Примечание. Революционная война, принятая в США название «Войны за независимость» 1775-1783 годов. Конец примечания. Многие из американцев обнаруживают невежество даже в отношении сегодняшнего статуса Канады, хотя они, вероятно, постоянно общаются с канадцами и не могут не видеть, что это гордые, свободные люди под стать самим американцам. Тем не менее, вместо того, чтобы трезво оценить обстановку и без того ясную, как дважды два, и посмотреть в лицо фактом свежим взглядом, они, скорее всего, так и думают, что Канадой все еще управляет Даунинг-стрит и что их северная соседка платит налоги казначейству Уайт-Холли, чего, кстати, она вообще никогда не делала. Это в достаточной мере объясняет, почему и темпы, и характер изменений, происшедших в составе Британской империи, были превратно поняты многими американцами. Но когда мы сделаем все необходимые поправки, на незнание. Британский критик, в свою очередь, должен признать тот факт, что мощь империи, в отличие от ее состава, претерпела изменения не только очень большие, но и действительно очень быстрые. Истина в том, что в смысле откровенной политики, основанной на чисто военном потенциале, только две великие державы, Соединенные Штаты и Советский Союз, противостоят сегодня друг другу. Именно признанием этого факта в Соединенных Штатах объясняется стремление проанализировать ситуацию, вызванную объявлением доктрины Трумана. Американцы осознают, что это по двум причинам поворотный пункт в американской истории. Во-первых, он выводит Соединенные Штаты из их традиционной изоляции. И, во-вторых, Этот шаг президента может означать, даже если это далеко от его истинных намерений, поворот всего хода международных отношений, отказ от новых методов сотрудничества в попытке достичь политического единства и возврат к старому избитому способу, выиграв последний раунд в силовом противостоянии, прийти к политическому объединению мира через нокаут. Итак, обозрев те обстоятельства, которые говорят в пользу второго старинного решения, мы должны заставить себя преодолеть эти обстоятельства, вспомнив, сколь разрушительным может быть этот нокаут. Он приговорит человечество, по крайней мере, к еще одной мировой войне. Третья мировая война будет вестись атомным и другим, возможно, не менее смертоносным оружием, Более того, в прежние времена, скажем, при насильственном объединении китайского региона княжеством Цинь или же греко-римского мира Римом, долгожданная политическая унификация через нокаут достигалась недопустимой ценой моральных травм, нанесенных обществу в тот момент, когда ему навязывали это единство с помощью грубой силы. Если мы проанализируем эти травмы, понятиях материальных, попытавшись оценить способность различных цивилизаций как к возрождению, так и к разрушению, нам нелегко будет начертить четкие сравнительные графики западной цивилизации с одной стороны и греко-римской или китайской с другой. Без всякого сомнения, у нас сегодня намного больше возможностей и для реконструкции, и для разрушения, чем умели китайцы или римляне. С другой стороны, более простая социальная структура обладает большей стихийной восстановительной силой, нежели более сложной. Когда я вижу, как наши восстановительные программы в Великобритании задерживаются из-за нехватки квалифицированной рабочей силы или высокотехнологичных материалов, а иногда и не в меньшей степени из-за сбоев административного механизма. Я вспоминаю, как мельком видел в 1923 году восстановление турецкой деревни, разрушенной под самый конец греко-турецкой войны 1919-1922 годов. Турецкие крестьяне не зависели от привозных материалов или рабочей силы, равно как и от милости бюрократов. Они перестраивали свои дома и ремонтировали домашнее имущество и сельскохозяйственный инвентарь с собственными руками из дерева и глины, что находились вокруг. Кто может предвидеть, будет ли Нью-Йорк после Третьей мировой войны жить материально так же спокойно, как деревня Иейни-Кей после 1922 года, или так же тяжело, как Карфаген после 146 года до нашей эры Примечание. Третья Пуническая война 149-146 годов до нашей эры завершилась полной победой Рима. Карфаген был взят, разрушен, уцелевшее население обращено в рабство, на территорию города было наложено проклятие и развалины посыпаны солью, в знак того, что на этой земле никогда ничего не должно расти. Конец примечания. Правда, те раны, которые цивилизация наносит себе, и от которых в конце концов погибает, совсем нематериального свойства. Во всяком случае, в прошлом неизлечимыми оказались как раз раны духовного порядка. И поскольку под слоем самых различных культур лежит однородная духовная природа человека, можно предположить, что духовное опустошение, производимое нокаутом по своей разрушительной силе, убийственно, и именно оно каждый раз приводит к гибели. Тем не менее, если принудительный метод политического объединения мира беспредельно разрушителен, то метод сотрудничества со своей стороны изобилует трудностями. В настоящий момент, например, мы наблюдаем, как великие державы пытаются, вероятно, это неминуемо, одновременно делать две вещи – не просто противоположные, но воинствующие противоположные и абсолютно несовместимые в конечном счете. Они пробуют запустить в действие новую систему кооперативного мирового правления, не имея возможности прогнозировать ее шансы на успех и пытаются застраховать себя от провала, маневрируя друг перед другом в том самом старом стиле силовой политики, который может привести лишь к Третьей мировой войне и нокауту. Организацию объединенных наций можно со всей справедливостью назвать политическим механизмом для осуществления, возможно, более тесного сотрудничества между Соединенными Штатами и Советским Союзом, двумя великими державами, которым суждено быть основными антагонистами в последнем раунде голой силовой политики. Нынешняя структура ООН, представляет собой именно эту форму сотрудничества, какой Соединенные Штаты и Советский Союз могут достичь в данный момент. Эта структура есть очень свободная конфедерация, а наш замечательный председательствующий в Чаттем Хаус Лайонл Куртис заметил, что политические ассоциации подобного шаткого типа никогда в прошлом не были устойчивыми и долговечными. Примечание. Лайонел Куртис, 1872-1955 годы, английский политолог, специалист по международным организациям. Конец примечаний. Организация объединенных наций находится в той же стадии после войны 1939-1945 годов, в какой Соединенные Штаты пребывали после войны за независимость. В том и другом случае, во время войны, общий страх перед опасным общим врагом удерживал некрепкую ассоциацию государств-штатов и делал ее спайной. Примечание. Предположение Тойнби о судьбе ООН не подтвердилось, она не распалась и не стала основой для всемирного федеративного государства. Конец примечания. Существование этого общего врага служило как бы спасательным кругом, держащим ассоциацию на плаву. Однако после победы, когда общего врага не стало, ассоциация, только из-за него и создававшаяся, должна или утонуть, или выплыть, лишенной поддержки, пусть и не ненамеренной, но весьма эффективной, которую предоставляло наличие общего врага. В этих обстоятельствах свободная ассоциация не может долго существовать в своем первоначальном виде. Раньше или позже она распадется, либо трансформируется в действительно эффективную федерацию. Для того, чтобы федерация была долговечной, ей, по-видимому, требуется высокая степень однородности составляющих ее государств. Правда, мы видим, что Швейцария и Канада являются удивительными примерами эффективно работающих федераций, успешно преодолевших сложные различия в языках и религиях. Но может ли кто-то из трезвомыслящих наблюдателей сегодня отважится на то, чтобы предсказать день и час, когда станет практически возможным союз Соединенных Штатов и Советского Союза? Это как раз те два государства, которые должны объединиться в федеративный союз чтобы спасти нас всех от третьей мировой войны и все таки эти очевидные трудности на пути кооперативного достижения совершенно необходимой цели мирового единства не должны останавливать нас ибо этот метод обладает рядом уникальных преимуществ не имеющих альтернативы разве что будет найдена какая либо конституционная форма мирового правления, при помощи которой державы могут продолжать считаться великими и действительно играть эту роль, несмотря на то, что их военный потенциал не будет паритетным военному потенциалу Советского Союза и Соединенных Штатов. В таком частично организованном мировом сообществе Великобритания, континентальные страны Западной Европы и Доминионы могут по-прежнему иметь влияние в международных делах. Влияние, отнюдь не обусловленное отношением их военного потенциала с потенциалом большой двойки. Даже на полупарламентарном международном форуме политический опыт, зрелость и выдержка таких стран имели бы значительный вес в балансе сил, противостоя грубой силе меча. С другой стороны, В мире политики с позицией силы эти высокоцивилизованные, но менее мощные в материальном отношении государства не будут иметь никакого веса в сравнении с Соединенными Штатами и Советским Союзом. В Третьей мировой войне все они, за исключением, возможно, Южной Африки, Австралии и Новой Зеландии, превратятся в арену боевых действий. В особенности это коснется Великобритании и Канады в чем канадцы и англичане прекрасно отдают себе отчет Глядя в лицо этой опасности, мы должны коснуться еще нескольких вопросов. В политике, в отличие от личных отношений пословица третий лишний совершенно не соответствует истине. Там, где можно объединить для решения проблемы кооперативного правления миром скажем восемь великих держав или хотя бы три. Решить эту проблему много легче, чем если их всего две. Это очевидное соображение порождает вопрос, нельзя ли вызвать к жизни какую-либо третью мировую державу, которая была бы сравнима с Соединенными Штатами и Советским Союзом по всем статьям. На арене силовой политики не уступала бы их военному потенциалу, а в плане моральном и политическом была бы равной участницей международного совещательного органа, в случае, если человечеству удастся его нынешняя пионерная политическая инициатива по введению механизма конституционального правления вместо слепых игр грубой силы в международных отношениях. Не может ли роль этой третьей, великой во всех отношениях державы, роль которой одному Соединенному Королевству уже не под силу, коллективно взять на себя британское Содружество наций? Думаю, краткий ответ на этот вопрос будет таким. В чисто стратегическом плане – да, в географическом и политическом – нет. В совещательных органах конституционально управляемого мира государства, члены Содружества, будут занимать достаточно весомое место, ибо они представляют собой – Большое сообщество не крупных политически зрелых государств, а также потому, что они смогут выступать единым строем, не от того, что их политика унифицирована или заранее скоординирована, но просто потому, что в жизненно важных политических вопросах, в области социальных и духовных традиций, они имеют много общего, ибо не перестали жить в очень тесных и дружественных отношениях между собой. Хотя и двинулись каждые своим путем главной цели самоуправл однако чтобы трансформировать содружество в третью великую державу сделав ее настолько же мощной коллективно насколько ее члены влиятельны внутри сообщества странам содружества придется сплотиться в единый цельный военный союз столь же высокоцентрализованный как советский союз во все времена и как Соединенные Штаты в годы войны. И достаточно только выразить эту идею словами, как сразу становится ясно, насколько она осуществима. Это означало бы повернуть вспять то движение, к которому содружество шло намеренно и последовательно, начиная с 1783 года, и отказаться от накопленных результатов той эволюции, драгоценных результатов, совместных усилий народа Соединенного Королевства и народов других стран Содружества, добившихся самоуправления наравне с Соединенным Королевством за последние полтора века. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Невозможно вложить все свои силы в прогрессивный процесс имеющие своей целью добиться максимального самоуправления для всех субъектов содружества, проявляющие готовность к независимому правлению, и в то же время ожидать, что можно будет создать коллективную военную машину, такую, какую Москва, если взять наиболее яркие случаи, последовательно и сознательно строила последние шесть столетий ценой свободы, плюрализма, и других политических и социальных благ, которых добились для себя страны-содружества за счет коллективного могущества. Примечание. Тойнби имеет в виду объединение русских земель вокруг Москвы с 14 века и считает дальнейшее укрепление и расширения России до дня написания этих строк продолжением того же процесса развития государства за счет общества. Конец примечания. Страны Содружества не могут отречься от своих идеалов и распутать сеть истории, которую они для себя сплели. Они не могли бы сделать этого при всем своем желании, но даже если им и удалось бы совершить это сомнительное чудо, то они напрасно отказались бы от своих неотъемлемых прав, ибо даже пожертвовав всеми достоинствами и достижениями, присущими Содружеству, они не смогли бы достичь той степени единства ни политически, ни географически, которая в век ядерных вооружений поставила бы его вровень с Соединенными Штатами и Советским Союзом в военном отношении. На поле силовой политики единое содружество смогло бы сыграть лишь роль пешки, в лучшем случае коня, но ферзя никогда. Если Британское Содружество после мировой войны 1939-1945 годов не может играть роль третьей великой державы, не могли бы сделать это, скажем, Соединенные Штаты Европы. Вопреки сказанному Тойнби ниже, Европейское Содружество при всей политической связанности с Соединенными Штатами констутировалось как противовес за океанскому соседу в сфере экономики, а СССР в военной сфере. Конец примечания. На первый взгляд эта идея несет в себе многообещающую перспективу, однако она тоже не выдерживает критического анализа. Гитлер сказал однажды, что если Европа действительно хочет быть серьезной силой мирового масштаба, а под силой Гитлер, разумеется, понимал только грубую военную мощь, то она должна приветствовать и проводить политику фюрера. И это жесткое высказывание есть истинная правда. Гитлеровская Европа, объединенная силой германского оружия и под германской гегемонией, есть единственный вариант Европы, способный сравняться с Советским Союзом и Соединенными Штатами по военному потенциалу. Но Европа объединенной под господством Германии, абсолютно ненавистна всем европейцам за пределами Германии. Некоторым пришлось дважды пережить опыт германского господства. Для большинства этот опыт пришелся на Вторую мировую войну. А те, кому удалось этого избежать, находились слишком близко к пожару, и жар его опалил их достаточно сильно, чтобы понять и разделить чувства тех, кто сгорел. В, этом В Европейском Союзе без Советского Союза и Соединенных Штатов, а это есть отправная точка для строительства европейской третьей великой державы, Германия должна рано или поздно тем или иным путем выдвинуться на первое место, даже если объединенная Европа начнет свою новую жизнь при разоруженной и децентрализованной Германии. Возможно, даже разделенной на части. В пространстве, лежащем между Соединенными Штатами и Советским Союзом, Германия занимает стратегически господствующее центральное положение. Германская нация – самая многочисленная в Европе. В сердце Европы, населенном немцами, не учитывая ни Австрию, ни немецкую часть Швейцарии, находится большая часть европейских ресурсов сырья, производственных мощностей и квалифицированной рабочей силы, необходимых для тяжелой индустрии. Наконец, насколько немцы искусно организуют сырьевую базу для ведения войны, включая и человеческое сырье, настолько же они не способны управлять самими собой и нетерпимы в качестве правителей других народов. На каких бы первоначальных условиях не вошла Германия в объединенную Европу, в которой не будет ни Соединенных Штатов, ни Советского Союза, она непременно займет там в конечном итоге главенствующее положение. И если превосходство, которого она не могла добиться силой в ходе двух войн, будет достигнуто на этот раз мирно и постепенно, ни один европеец все равно не поверит, что когда германцы почувствуют в своих руках власть, им хватит мудрости не натянуть по и пришпорить. Этот германский фатум может оказаться непреодолимым препятствием в строительстве Европы как третьей великой державы. Примечание. В рамках Европейского Содружества тесный союз Франции и ФРГ долгое время являлся объединяющей это Содружество силой. Конец примечания. Да, в нашем сегодняшнем мире объединенная в военном плане Европа и не может питать сколько-нибудь обоснованных надежд, не более чем британское содружество на то, чтобы стать достойным соперником Соединенных Штатов или Советского Союза, ценой отказа от взлелеенных свобод. В Западной Европе особенно, а Западная Европа — это сердце Европы, Традиции национальной индивидуальности настолько сильны, что любой практически возможный европейский союз будет весьма слабо связан и станет не более чем пешкой в партии силовой игры, даже если это объединенная Европа будет включать в себя и британское содружество на Западе, и страны, находящиеся под российским влиянием на Востоке даже и в том случае, если бы народы Европы попытались терпеть неприятную гитлеровскую доктрину. Но где же тогда нам найти нашу третью великую державу? Если не в Европе и не в британском содружестве, то уж никак не в Китае или в Индии, ибо, несмотря на их древние цивилизации и огромное население, обширные территории и ресурсы – Эти мастодонты наверняка не смогут напрячь свои латентные силы в течение того критического периода истории, который, как представляется, предстоит нам пройти. Итак, мы вынуждены сделать заключение, что нам не удастся ослабить напряженность нынешнего международного положения, добавив даже одну державу высшего военного порядка к тем двум, что противостоят друг другу сейчас. Это приводит нас к финальному вопросу. Если мы не в состоянии найти быстрый путь к объединению мира через конституциональное сотрудничество, нельзя ли каким-то образом оттянуть неприятную альтернативу объединение силовыми методами? Не могут ли два политически различных мира размежеваться? Один под водительством Соединенных Штатов, другой под влиянием Советского Союза. И если бы между ними оказалось возможным провести демаркационную линию по всему земному шару, не могли бы американский и советский мир сосуществовать бок о бок на одной планете в течение длительного времени без столкновений, как в свое время при других социальных и технологических условиях сосуществовали римские и китайские миры в течение нескольких веков, не только не воюя, но и почти не соприкасаясь. Если б мы могли выиграть время для мира, прибегнув временно к спасительному средству изоляции, возможно, что социальный климат в обоих политических универсумах с каждой стороны разделительной линии постепенно стал бы оказывать взаимное влияние пока они не сблизились бы достаточно чтобы позволить советскому союзу и соединенным штатам в некий благоприятный момент вступить в полосу эффективного политического сотрудничества в данный период недостижимого по причинам идеологической и культурной пропасти разделяющих Каковы же перспективы того, чтобы Соединенные Штаты и Советский Союз соблюдали режим ненасильственного несотрудничества по отношению друг к другу в течение, скажем, 30, 50 или 100 лет? Если провести демаркационную линию через весь мир, достаточно ли пространства останется для каждого из них в своей сфере? Если б можно было рассуждать лишь в понятиях экономических, ответ был бы вполне обнадеживающим. Ибо каждый из этих гигантов имеет достаточный экономический простор не только в своей сфере влияния, но и внутри собственных политических границ. Одной из причин, подвигнувших правителей нацистской Германии и современной Японии на агрессивные войны, была их неспособность предоставить основной массе молодых людей работу, удовлетворяющую их ожиданиям, а иногда и вообще какую-нибудь работу. в Противоположности им, Россия и Америка имеют более чем достаточно рабочих мест для подрастающего поколения и на многие годы вперед. Если бы человек жил одной экономикой, у Америки и России не было бы никаких причин сталкиваться друг с другом в течение жизни нескольких поколений. Но, к сожалению, человек жив еще и политикой. Ему необходимо бороться не только с нуждой, но и со страхом. А в плане идей и идеологий Россия и Америка постоянно перебегают друг другу дорогу вместо того, чтобы спокойно сидеть дома и обрабатывать собственный просторный сад. В этом плане социальный климат обеих великих держав без сомнения будет влиять друг на друга. Но это взаимовлияние отнюдь не обязательно должно иметь мирный исход или вести к взаимной ассимиляции, напротив, оно может вызвать грозу или взрыв. Ни капиталистический, ни коммунистический мир – не иммунны против влияния другого, ибо ни тот, ни другой не есть рай на земле, как они оба стараются это представить. И оба они обнаруживают свои страхи, принимая защитные меры против влияния соперников Железный занавес, которым Советский Союз пытается отгородиться от внешнего мира, весьма красноречиво говорит сам за себя но и на стороне капиталистического мира существует не меньший хоть и не столь парализующий страх перед миссионерской и коммунистической активностью и пусть в демократических странах этот страх не выражается в государственных запретах на личные контакты он тем не менее всегда готов перерасти в паническую истерию таким образом страх может сделать то Чего нужда, скорее всего, не добьется? Заставить Россию и Америку схлестнуться друг с другом. Но как, спросите вы, может это привести к открытому военному столкновению, когда силы антагонистов столь явно неравноценны? Соединенные Штаты с их колоссальным превосходством в промышленном оснащении, подкрепленном теперь монопольным ноу-хау в производстве атомного оружия, настолько сильнее Советского Союза, что если не считать тех стран, на которые Советский Союз уже накинул свою узду, Соединенные Штаты могут по своему желанию утвердить свой протекторат практически над любой страной на ничейном пространстве без всякого риска открытого военного сопротивления со стороны Советского Союза. Это можно проиллюстрировать тем, как безнаказанно удалось Соединенным Штатам распространить свое покровительство на Грецию и Турцию, несмотря на то, что эти две страны лежат на самых подступах главной житницы и арсеналу Советского Союза Украине и Кавказу. Это могло бы означать, что во власти Соединенных Штатов провести демаркационную линию между американской и российской сферами влияния по краям сегодняшних границ политических владений Советского Союза. Пределение земного шара это дало бы Соединенным Штатам львиную долю территории, то есть, как могло показаться при поверхностном взгляде, весьма значительно увеличило бы и без того серьезное превосходство Америки над Россией. По зрелым размышлениям, однако, это заключение может быть и пересмотрено. При подобном делении мира превосходство Соединенных Штатов статистически будет действительно огромным. Но это, в конце концов, чисто теоретическая и, вероятно, обманчивая основа для сравнения. Будет ли выигрыш в политическом, социальном и идеологическом плане таким же, как и в плане прироста территорий, населения и производительности? Смогут ли те три четверти или пять шестых мира, что окажутся под американским влиянием, сплотиться политически и идеологически так тесно, чтобы стать невосприимчивыми к миссионерской активности России? Или, если поставить вопрос с головы на ноги, реально ли ожидать, что большинство населения нашей гипотетической американской сферы влияния действительно увлечется сегодняшней, довольно консервативной американской доктриной от явленного индивидуализма. Нынешняя американская идеология придает очень большое значение личной свободе. Однако отнюдь не так остро чувствует необходимость социальной справедливости. Это вовсе не удивительно для доморощенной идеологии. Ибо в Соединенных Штатах сегодня минимальный жизненный уровень настолько велик, что нет нужды в том, чтобы ограничивать свободу способных, сильных и богатых ради того, чтобы раздавать благотворительные подачки социальной помощи неумелым, слабым и бедным. Однако сегодняшнее материальное благосостояние народа в Соединенных Штатах, конечно, представляет собой нечто совершенно особое в нынешнем мире. Подавляющее большинство населения нашей планеты сегодня, начиная с беднейших слоев дна самих Соединенных Штатов, иностранцев по рождению и кончая почти миллиардом китайских и индийских крестьян и кули, практически лишено средств к существованию и все острее осознает свое униженное положение. На разделенной на неравные доли планете, большая часть этой громадной массы примитивного и страдающего человечества окажется на территории, контролируемой американской страной. И для того, чтобы понять и оценить эти до крайности неамериканские проблемы несчастной толпы, со стороны ее американских пастырей потребуется почти нечеловеческие участия и симпатии. Для американцев Это окажется их ахиллесовой пятой, а для русских – лишней возможностью посеять плевелы на поле соперника. Если смотреть на ситуацию глазами русских, то в этих обстоятельствах может показаться перспективным попытаться хотя бы частично подправить путем пропаганды баланс сил, нарушенный с открытием американцами ноу-хау по производству атомной бомбы. В разделенном мире, где американцам пришлось бы бояться результатов русской пропаганды среди многочисленных неамериканских народов, собранных под эгидой Соединенных Штатов, а советское правительство со своей стороны пугалось бы того, что капиталистический образ жизни привлекает тех советских граждан, кто непосредственно с ним соприкоснулся, в этом мире перспектива стабильности и покоя а, бы, слишком шаткой, не будь в этой ситуации других факторов. К счастью, Великобритания и ряд континентальных западноевропейских стран и представили бы в этом случае третий фактор, причем вполне конструктивный. В этой послевоенной главе истории ряд западноевропейских стран находится в промежуточной позиции между Соединенными Штатами и эморскими доминионами британского содружества с одной стороны и отсталыми в политическом и экономическом плане странами с другой послевоенные условия жизни в западной европе не настолько плохи чтобы отчаянные рецепты предлагаемые коммунизмом имели для англичан голландцев бельгийцев и скандинавов такую же привлекательность как для вопиющей необеспеченного материальными благами большинства мексиканцев, египтян, индийцев или китайцев. В то же время Западная Европа не настолько процветающий регион, чтобы позволить себе принять в чистом виде тот режим частной инициативы, который по-прежнему превалирует в Северной Америке к северу от Риогранды. В этих условиях Великобритания и ее западноевропейские соседи пытаются найти действенный компромисс приспособлены к их собственным экономическим условиям здесь и сейчас и могущие видоизменяться в соответствии с изменением этих условий в ту или иную сторону между неограниченным свободным предпринимательством и беспредельным социализмом. Если эти западноевропейские социальные эксперименты достигнут хотя бы малейшего успеха, они могут оказаться вредными ценным вкладом в благосостояние мира в целом. Не то, чтобы они могли послужить рабочими чертежами, кальками для автоматического применения где угодно, ибо различные народы мира, которые внезапно оказались в тесном контакте благодаря многочисленным изобретениям Запада, все еще разделены политическими, экономическими, социальными и психологическими различиями, для преодоления которых требуется время. В мире, находящемся на нынешней стадии социальной эволюции, какое-либо конкретное и частичное решение проблемы невозможно применить слово в слово вне той страны, где она была найдена методом проб и ошибок и применительно к местным условиям. Хотя как раз здесь мы, вероятно, нащупали, какую именно службу может сослужить миру Западная Европа сегодня. Неудовлетворимой чертой, как американские идеологии свободного предпринимательства, так и русские идеологии коммунизма является то, что оба эти подхода предлагают свои социальные кальки как панацею от любого мыслимого социального зла и при любом известном наборе социальных условий. Но это не соответствует фактам реальной жизни. На деле любая общественная система которую мы можем наблюдать непосредственно или реконструировать по аналам, представляет собой систему смешанную, лежащую где-то между теоретическими плюсами безбрежного социализма и беспредельной свободной инициативы. Задача государственного деятеля состоит в том, чтобы взять именно ту ноту, которая гармонирует с конкретными социальными условиями своего времени и места найти правильную смесь свободной инициативы и социализма для того, чтобы провести свой экипаж государства по тому конкретному склону, по которому он движется в данный момент. Что требуется сейчас миру более всего, так это снять жесткую антитезу свободного предпринимательства и социализма и научиться подходить к этому вопросу без полурелигиозной веры и фанатизма, просто как к практическому вопросу, подвластному здравому смыслу и разрешаемому методам проб и ошибок, а в каком-то смысле волею обстоятельств и адаптации. Если бы Западной Европе удалось повлиять на весь остальной мир в этом направлении, в ближайшей главе истории, еще предстоящей нам, это было бы не только крупным вкладом в процветание, но и ощутимой поддержкой мирному сосуществованию. Это могло бы стать тем воздействием, которое постепенно сломало бы социальные, культурные и идеологические барьеры между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Но, как неоднократно говорилось в этой статье, для того чтобы страны такого материального уровня, как Соединенные королевство или Нидерланды, могли использовать свое влияние в мировом сообществе, где в результате изменений материального уровня жизни и в силу других причин единственными великими державами в смысле чисто военного потенциала остались лишь два колоссальных гиганта – Соединенные Штаты и Советский Союз, в этом сообществе должен существовать хотя бы минимум конституционального правления. Итак, Могло ли бы западноевропейское влияние иметь благотворный объединяющий эффект в мире, разделенном на неравные сферы влияния, американскую и русскую? Если да, то это могло бы стать линией отступления в случае, если наша вторая попытка кооперативного мирового правления потерпит такую же неудачу, как и первые. Но, разумеется, было бы много лучше, если бы организация объединенных наций могла осуществить свои задачи полностью. И я бы сказал, что это именно та цель, к которой мы должны стремиться всеми силами, не позволяя себе разочароваться или отступить, какие бы трудности не ожидали нас на этой еще очень ранней стадии существования ООН.